Песня про чайку Сплавщики бросили посреди плота дождевики, развели костер, открыли банки с консервами и нарезали колбасы, а Илька нащипал на берегу луку. Гулянка началась. Началась она со строгостью и важностью, будто люди выполняли какое-то торжественное и очень почетное дело. Вот купили из кружек, отмеряя ее единственным стаканом, взятым с баркаса. Сплавщики молвили «Будем здоровы!» «Дай Бог не последнюю!» «Будем живы!» «Под столом увидимся!» «Скажете нет!» И выпили разом по стакану. Закусывали вначале хрустким, Как болотный хвощ, Переросшим диким луком. Выпили еще по стакану С деловым молчанием, Не произнося даже шутливых слов, И съели колбасу. Не закусывал один лишь дядя Роман. Глаза у него сразу ожили, заблестели и по дряблым щекам разлился жидкий румянец. После третьего стакана мужики принялись хлопать себя по карманам, отыскивая папиросы. Брата Назарий натужно покраснел, вытягивая дым из папиросы ракета. Кончилось тем, что он шлепнул пачку с папиросами об Дядя Роман посмеивался, уютно посвистывая трубкой. «Срамота! Не курева!» — сказал Азарий дяде Роману. «Дай-ка твоего крепочку!» И все, кроме Дерекрупа, побросали фабричные изделия, завертывая в бумагу благословенный, одобренный многими поколениями русских курильщиков, самосад. — Тютюна пожирателей! — усмехнулся Дерик круп рассмешив мужиков незнакомым словом. — Вы любую благородную фирму под корень срубите таким зельем, скажете нет? Мужики разом заговорили насчет самосада, который не всяким прочим табачным причудам. Лишний курящий Иисусик блаженненько улыбался и выкрикивал. Вот тридцатку на выпивку убухал, и хоп что, убухал ведь, братцы, и не жалею, за что работаем. Но Ильке почему-то думалось, жалко Иисусику денег, от того он и трещит. Трифон летяга поддевая пальцем тушеное мясо из банки, говорил братанам, «Я за что вас уважаю? За трудолюбие!» Сковородник, отворив рот, с любовью глядел на Трифона, на дядю Романа, на Дерекрупа, который уже перешел с табачной темы на искусство и стучал себя в грудь кулаком. «Я люблю народ, люблю...» Я хохол, хохол, я добьюсь своего, о, я сыграю свою роль. Скажете, нет? Конечно, конечно, Гриша, соглашался особенно добрый сейчас сковородник. Илька только теперь и узнал, что у Дирикрупа есть имя. Сплавщики пили уже, не закусывая. Ильке становилось жутко. Весь начальный порядок пошел на смарку. Всяк наливал себе, говорили все разом. Илькути тискали, как мячик, роняли на него слезы. Сковородник шлепал мокрой губой и рыдал, целуя его. «Сирота ты несчастная! От многолюдствия все это!» От многолюдствия! Неожиданно рявкнул он и стукнул кулаком по бревну. Трифон летяга, обнимая Ильку, грозился. За что парня били? За что пообидели? Ух, я бы этого твоего отца! Я вижу все насквозь. «Все тонкости их знаю, и вот зачем я нынче не играю!» Гремел трагическим голосом дерекруб Ошалевший мальчишка переходил из рук в руки, будто кукла. Братан Гаврила настойчиво совал ему в руку кружку с водкой. «Выпей, парень, выпей за свою и за нашу жизнь И все закричали, «Выпей, Илюха, выпей! Ты тоже рабочий, наша косточка, пей!» Илька хватил глоток и очумело вытаращил глаза. «Давай, давай!» — научались сплавщики. Но тут кто-то запел песню, и про Ильку разом забыли. Он отскочил в сторону и хотел выплеснуть водку в реку, однако не решился. Хотя она и зелье, эта водка, а все же денег стоит. Илька отыскал старую банку, в которую накопал червей, да не успел ими воспользоваться, и осторожно вылил в нее водку. Кружку он незаметно поставил в круг. Сначала... Недружно и в сплавщики, Потом распелись, И над притихшей рекой Между темнеющими берегами Понеслась песня про чайку. Не вейтесь, чайки, над морем, Вам негде бедняжечкам сесть. Слетайте в Сибирь, Край далекий, снесите печальную весть. И страшные пьяные мужики, грубые, чужие, Разом сделались ближе, понятней. Дядя Роман красное солнышко поет, А по лицу его катятся крупные слезы. Рот его беззубый кривится, дрожит. И чудится Ильке, что этот никогда не унывающий бродяга Устал, и хочется ему тепла и покоя. Может быть, вспомнился старику молодой парень, Который шагал по деревне и вызывающе напевал «Я гуляю по ночам, не уважу богачам». Я любому богачу рыла на бок сворачу. Ах ты, дядя Роман, дядя Роман, По что же ты так-то? Ильке всех жалко, А песня про чайку вздымается все выше и выше. Чайки в этих местах не гнездились И пролетали где-то стороной, Илька никогда не видел чаек, но раз про эту птицу сложили такую песню, значит, птица была красивая. Не будут петь о плохой птице так сердечно, говорят, чайка белая, но этого цвета для такой птицы мало. Воображение Ильки окрашивает ее в яркие цвета. И летит чайка, как отблеск пламени, Как длиннохвостая жар птица Над высокими горами, Над гремящими речками, Над темными лесами К дедушке и бабушке. И еще видит, как в такой же росный вечер Бежит он из бани по огороду. С тяжелых листьев брюквы дробинами сыплется в опорке роса и колит ноги. Пахнет коноплей, пахнет огурцами, пахнет едучим навозным дымакуром. А вот и крылечко с проломленной ступенькой. Быстро шлепают раскисшие от росы опорки. Слышен бабушкин окрик будки с ими. Мы-то было. На полу половики. От них доносит студеной прорубью. В избе пьянящий дух дрожжей. Бабушка заводит квашню, пробуя языком лопатку. На длинном, как нары, столе кринка парного молока. Это для него, для Ильки. Кошка тянется усатым рылом к кринке. Бабушка, раз ее черенком по башке не лезь, не видишь, что ли, свое блюдце? А это ему, Ильке, приготовлено. Нет, и до чего же он счастливый человек? У него есть дедушка и бабушка, и он плывет к ним, и они не знают. Медленно плывет, люди его подобрали, хорошие люди. Очень хорошие. Они выпили, конечно, так что сделаешь, заведено такое. Зато как они поют, как поют, аж в горле щиплет. И до того жалко всех, ну, просто мочи нет. И взревел бы, наверное, Илька по бабье в голос, да песня кончилась». Но долго еще летела чайка над водой, Смахивая крыльями покой с гор. Потом упала в какой-то распадок. Грустная тишь. Роились звезды над краем гор и над головою. Чуть слышно плескала мара река, Словно бы расслабевшая от песни ночь, припорошенная седоватым лунным светом, слушала, как слушает строгая, но все понимающая мать то, что рассказали ей люди песней, и то, чего рассказать они не смогли. Сплавщики сидели молчаливо, печально. И так бы они и разошлись спать, потому как водки больше не было. Но Иисусика подхватила запеть чистушку: "Ох, куда мы идем, куда заворачиваем? Один пинжак на троих, в нем и за Благость тихого вечера. Музыка песни, до дна пропитавшие сплавщицкие сердца, были смяты. Братан Гаврила, без в котором сидел глубоко и просыпался только после литра принятой водки, с закипающим буйством уставился на Иисусика. Рожу хош! Илька знал нравы пьяных мужиков и заранее припрятал багры, топоры и прочие тяжелые предметы. И Сусик тоже знал эти нравы. — Ну, спели и славно. Сейчас, значит, еще споем. И попытался обнять Гаврилу, но тот скинул его жидкие руки с плеч. — В рожу хошь! «Никакая порядочная гулянка без драки не обходится. Илька даже был не прочь, чтобы Иисусика отдубасили, но уж больно дик Гаврила, как бы не зашиб Святошу, потом дяде Трифону отвечать придется. Илька нерешительно потянул за рукав братана. Дядя Гаврила, пойдем спать. Гаврила изумленно оглянулся на ильку, что-то трудно посоображал и наверное отстал бы от Иссусика, но тот подлил масло в огонь Экай «Эк, ты гаврила дравнай сказал он сострадательно покачивая головой. Видимо слово, Дравной Гавриле не понравилось, и он сгреб Иисусика затощую грудь так, что треснула рубаха, и брызнули пуговицы. Трифон встал между братаном и Иисусиком, завидев, что сбоку к Гавриле уже пристраивается братан Верховской, Азарий. «Гаврила, драки не будет!» — отрубил бригадир. Станешь рыпаться свяжем. Кого? Меня? Поразился Гаврила. Да не родился еще такой человек, который меня свяжет. Выпустив Иисусика тут же, юркнувшего в барак, Гаврила попер на Трифа на летягу. Бригадир мигнул. Гавриле дали подножку. Он больно стукнулся обревно затылком и минут через пять был водворен на нары. Уже связанный по рукам и ногам Гаврила все еще изумлялся. Кого? Меня! Он так и уснул в полной уверенности, что нет еще на свете того человека, который бы осмелился связать его Низовского Гаврилу. В темноте Незаметно подкрался и покрапал дождь. Мужики один по одному потянулись в барак. Дерекруп, монотонно читавший весь вечер сковороднику стихи и монологи, уснул в обнимку с ним прямо на бревнах. Илька попытался разнять их и перетащить в барак, но селенок у него не хватило, и он накрыл гуляк дождевиками. Дядя Роман стонал и мучился во сне, дышал он прерывисто, тяжело. Илька, прислушиваясь к его стонам, обливался холодным потом, боясь, что с дядей Романом приключится беда. К утру дождь разошелся, смыл с на курки, плевки и бумагу. Серое утро медленно наплывало из-за гор, не пробуждая природу, а погружая ее в еще более тягучий сон. Даже вестники утра, птицы, затянув пленками глаза, чутко дремали в недоступных крепях и в лапах густого пихтача. Илька затопил печку, поставил варить лапшу, От печки пригревала. На улице шуршал дождь, Неровно стекая по узенькому барачному окну. Мальчишка незаметно для себя уснул. Голодный архимандрит ползком выбрался из-под нар, Подергал на всякий случай шишечкой хвостика и, не поборов соблазна, облизал ложку, зажатую в руке Ильки.